Глава пятнадцатая. Удержаться на ногах все-таки не получается. Пока Канс закрывает портал, я оседаю на пол. Не падаю только за счет поддержки со стороны Мики, которая сразу подхватывает мое тело. Такое впечатление, что все мышцы разом одрябли и превратились в жидкий кисель. Когда громадная линза портала схлопывается, рядом оказывается Танфой. «Что произошло?» Тебя не было слышно, а портал мерцал, едва ли не всеми цветами радуги. И вел себя странно. Защитный контур не сработал. Я активировал его принудительно, но проход все равно не закрылся». Чуть помолчав, более тихим голосом добавляет. «Тогда я попытался закрыть его сам, просто завершив действие нотного комплекса. И ничего не вышло. Как будто комбинации вдруг перестали работать». Пытаюсь приподняться с земли, и у меня это получается. Мышцы снова начали слушаться, пусть и не в полной мере. Там оказался Рен. Он попытался пробиться сюда и располагал силой. На лице канцлера Империи отображается недоумение. «Но мы же забросили его в мир призванных! Он выжил!» Опираясь на руку Микки... Принимаю вертикальное положение и вытаскиваю из кармана сигареты. Выжил, набрался сил и смог пробиться к порталу, потому что мы использовали энергию его осколка. Показывал мне разное. Собирался вернуться в Норкрум. Видя застывший немой вопрос, кривлю губы в грустной усмешке и чиркую спичкой. Но беспокоиться не стоит. Теперь он точно мертв. Затянувшись, добавляю. Его убила Айрин. «Она жива? Почему то не вытащил ее? А остальные?» Выдохнув дым, пытаясь придумать, как лучше сформулировать, но в голову так и не приходит ничего дельного. Айрин, Эйкер и Айвенда. Они сохранили свой человеческий облик и разум, даже в мире посмертия. Но сюда вернуться не могут. Вернее, вернуться-то как раз они в состоянии. Но, по их словам, Норкрум будет залит кровью, а всё живое уничтожено. «Ори, царава дерьмо!» Танфой делает несколько шагов в сторону, а потом возвращается ко мне. «Остальные! Джоэл, Лезла, Санэра!» Отрицательно качаю головой. «Мертвы. Безвозвратно. С этим уже точно ничего не сделать. О том, что их прикончили Айрин Сейкером, я всё-таки решаю промолчать. Впрочем. Парню и так хватает эмоций. Отступив в сторону, яростно рычит. «Ради всех болотных халтов! Как такое возможно? И почему Эвенда еще жив? Он тоже пытался прорваться сюда?» И еще раз затянувшись, пытаясь объяснить. Их всего трое. Канс. Три отчасти человека, которые выглядят похожими на самих себя. Убьют плача, останется всего двое. А как сказала Айрин, у них впереди вечность. Секунду сын Хёрдиса мрачно молчит. «То есть ты думаешь, их надо просто оставить там?» На этом моменте я тоже не выдерживаю. Эмоции прорываются наружу. «Нет, Канс, я хочу вытащить их оттуда. Но ты не видел всего происходящего и не слышал их. Раз сама Айрин говорит, что миру придёт конец, если хотя бы один из стройки покинет ту вселенную, значит, нам есть чего опасаться». «Или ты считаешь, что она по своей воле хочет навсегда оказаться запертой в другом мире?» Парень поднимает в извиняющемся жести правую руку. «Я к тому, что они могут ошибаться. Откуда им точно знать, что произойдет?» «Мы можем найти какой-то безопасный способ и попытаться вытащить их». Практически то же самое я сказал Айрин. В ответ она заявила, что если мы попробуем открыть новый портал, то они запросто могут не удержать себя в рамках и сожрать того, кто придет, после чего вырваться наружу. Знаешь, мне кажется, никакая наша магия их не остановит. Вспомни, что она сделала с палачом. Умножь эту мощь на сто или тысячу. Как ты собираешься обезопаситься? Помолчав, тот молча протягивает руку и, получив от меня сигарету, закуривает. Спустя пару затяжек мрачно интересуется. «Значит, это все!» Почти все наши погибли, а те, кто уцелел, никогда не смогут вернуться. Тяжело вздохнув, наклоняю подбородок. Айрин получила там прозвище Тёмная императрица». У неё колоссальная мощь. Если бы она не сдерживалась или в портале оказался не я, а кто-то ещё, Боюсь, у Империи были бы фатальные проблемы. Танфой выдыхает клуб дыма. Харховы гнилые кости. Джоэл. Его даже там нет. «Почему все так, Керн? Где Рицарова справедливость?» Мне остается только удивленно пожать плечами. «Откуда в нашем мире взяться справедливости?» Риторический вопрос повисает в воздухе. А я оглядываюсь по сторонам. «Где Круацина?» «Я отправил ее за пределы столицы, вместе со сколком. Глянув на Мику, которая старается сделать вид, что так и было нужно по инструкции, не удерживаюсь от вздоха. Свяжись с ней и верни. Плюс передай приказ Пашину. Думаю, он уже давно засунул в портал Генштаб и правительство. Пусть все возвращаются во дворец и приступают к работе. Рядом хмыкает Танфой, и я поворачиваюсь к нему. У нас ничего не вышло. Но это не значит, что можно оставить империю без присмотра и предаваться скорби. В конце концов, наши друзья погибли ради всего этого. И, как по мне, нам стоит оправдать их ожидания. Иначе все это дерьмо было зазря. Спустя минуту мы уже покидаем здание зернохранилища. Микка связывается с Круацинной и с Пашиным, а я размышляю над словами Айрин и Танфоя. На самом ли деле все настолько критично? Может быть, парень прав, и у нас есть какой-то шанс вытащить их оттуда? В конце концов, сейчас мы располагаем доступом к куда большему объему знаний, чем раньше. По сути, в нашем распоряжении все данные о магии, которые только есть в этом мире. Возможно, что-то по этой теме найдется и у подгорных. Заклинание, использованное Айрин, было в книгах. И наверняка кем-то уже применялось. А раз так, значит, должен быть какой-то накопленный опыт. Если бы каждый задействовавший подобный комплекс оказывался в мире посмертия, сохраняя свой облик и сознание, Сейчас бы там было куда больше разумных сущностей, похожих на Айвенда или Эйкара с Викантесой. Учитывая, что я их не видел, с ними что-то произошло. Возникшая мысль настолько захватывает, что, выслушав вестового, который просит срочно прибыть к равницу, я приказываю передать, чтобы ждал. А сам нахожу Спашина. Судя по внешнему виду, парень только что вернулся в свой кабинет. Глянув на его удивленное лицо, взмахиваю рукой и принимаюсь излагать инструкции. Выдели отдельную небольшую группу, которая будет работать по миру по смерти. Нужно изучить все случаи использования заклинания, которое применила Айрин, и выяснить, что случилось с теми, кто пускал его в дело. Плюс просеять всю информацию, которая найдется по этой вселенной. Как там можно выжить? Во что превращаются люди? Есть ли способ противодействовать силе, которую они там получают? В идеале, как их оттуда вытащить, очистив от накопленной мощи? Тадеш изумленно смотрит на меня, потом подбирается и задает вопрос. Кого ты там встретил? Кто-то смог выжить, сохранив свой облик и получив силу? Поморщившись, думая о том, что со Спашина тоже было бы неплохо взять магическую присягу в верности. Пока же только подтверждающе киваю. Айрин, Эйкар и Айвенда. Но все они стали другими. Настолько, что пока открывать порталы в мир посмертия нельзя. Это риск для всего нашего мира, без всяких преувеличений. Чувствую, как активируется артефакт связи. Кто-то пытается пробиться ко мне. Взглянув на Тадеша, уточняю. «Ты же понял, что надо делать?» «Нужна небольшая, изолированная от остальных группа, которая займется работой в закрытом режиме». Тот кивает. И я подключаюсь к артефакту. В голове сразу же звучит голос мага-связиста. «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество. Вы срочно должны быть в штабе. С нами на связь вышли представители республиканцев. Хотят начать переговоры». Хмыкнув, подтверждаю, что скоро буду, и еще раз уточнив у Спашина, все ли он верно понял, покидая его кабинет. Когда оказываюсь в помещении генштаба, обнаруживаю здесь же Танфоэ с круациной Мику и Карвеллу. Судя по виду последней, она уже в курсе, что ее брат окончательно мертв и вернуть его не получится. Впрочем, на этой мысли у меня появляется внезапная идея. Если сознание погибших в этом мире оказывается в другой вселенной, то, может быть, цепочка продолжается и дальше. То есть каждый погибший в мире по перемещается куда-то еще. Концепция с одной стороны похожа на бред, но с другой вполне укладывается в текущую логическую схему. От дальнейших размышлений на эту тему меня отвлекает голос Кравница. «Двадцать минут назад с нами связались республиканцы. Их делегация под белыми флагами вышла к позициям наших войск на территории дома Танфоев и запросила переговоры. Они хотят отправить несколько человек в столицу, чтобы начать переговорный процесс, и предлагают заключить перемирие на все время, пока он будет идти. Если я не ошибаюсь, генерал явно чем-то недоволен, хотя и излагает все это ровным тоном. Решаю прояснить этот момент. Тебе что-то не нравится в их предложении? Лицо военного сразу меняется. Теперь на нем отображается негодование. «Это уловка!» Мы одерживаем верх в восьми спорных провинциях и тесним их на территории Танфоев. Еще немного, и наши войска перережут линии коммуникаций между западным и северным анклавами мятежников, лишив их возможности поддерживать друг друга. Единственное, почему этого до сих пор не сделано — необходимость установить контроль над южной частью империи, которую сейчас покидают войска королевств. Как только мы сделаем это и получим дополнительные силы, то раздавим рицеровых ублюдков — Сначала обрушимся на запад, а потом пройдемся катком по северу. И эти болотные трусы прекрасно понимают ситуацию. Все, что им сейчас нужно — время на подготовку к обороне и перегруппировку войск. Отчасти я с ним согласен. Если мы одерживаем верх, то нет никакого смысла заключать перемирие. Впрочем, сейчас бы не помешали дополнительные данные. Чего они вообще хотят? Парламентеры озвучили какие-то предложения помимо перемирия? О чем будут вестись переговоры? Командующий армией бросает взгляд на Карвеллу и, поняв, что девушка не собирается присоединиться к беседе, озвучивает сам. «Они обозначили, что хотят вернуться в лоно престола с условием, что в империи будут проведены реформы, а все участники мятежа получат амнистию». Ищу глазами Мимоно, чтобы узнать его точку зрения, но виконта здесь нет. Тогда, переключая внимание на Танфоя который пожимает плечами. «Если мы берем верх, то не вижу смысла давать им шанс укрепиться!» Усмехнувшись, возвращаю взгляд на Кравницы. «И не парламентеров сюда. Сообщите, что мы готовы к переговорам, но вот перемирие заключать не будем. В плане военных действий продолжайте реализовывать прежний план. Даже если они предложат что-то интересное, будет лучше, если у нас будет позиция, подкрепленная с серьезными успехами на поле боя». Генерал недовольно морщится. «Вы же не собираетесь действительно заключать с ними соглашение?» В том виде, в котором они хотят его видеть, нет. Но никто не мешает переиграть условия. К тому же, уверен в состав делегации входят представители от разных провинций. Возможно, кому-то захочется спасти свою шкуру, оставив остальных под ударом. До Кравница доходит смысл сказанного, и он расплывается в улыбке. А буквально через 10 минут троих мужчин, которые представляют республиканцев, при помощи портала перемещают в Схердос. Предварительно всю тройку проверяют на наличие магических артефактов или самого факта дара. После того, как обыскивают, исключив присутствие оружия. В путь они отправляются только когда имперские офицеры убеждаются в полной безопасности переговорщиков. Пока прибывших мятежников размещают в одном из зданий под охраной военных и офицеров канцелярии, отправленных в мно, все-таки прибывшим в штаб. Когда мы заканчиваем с этим вопросом и покидаем помещение, аристократ просит меня отойти в сторону от остальных. Оставшись наедине, озвучивает ожидаемый вопрос: что, Сарин, вы же пытались сегодня, что-то получилось? Глядя на него отчетливо вижу нетерпеливые ожидания в глазах. Как объяснить ему, что вернуть дочь практически невозможно? Да и то слово «практически» в этой фразе присутствует исключительно из-за смутной надежды и пока не подкреплено фактами. Хорошая новость. Ваша дочь жива. Плохая состоит в том, что она уже не совсем та Айрин, которую мы оба знали. Это могущественная сущность мира посмертия которая на моих глазах окончательно убила Схесса, разделавшись с ним парой ударов и поглотив его силу. Она же заставила меня убраться оттуда, уверяя, что в противном случае может не сдержаться и прорваться в наш мир, полностью его уничтожив. Огонек надежды, который теплился в его глазах, гаснет. Сущность, то есть она потеряла разум, сошла с ума. Что с ней случилось?» «Выматерившись про себя, второй раз за последний час тянусь к сигарете». Закурив, пытаясь сложить в голове фразы так, чтобы это звучало приемлемо. Во время схватки с Айвенда она впитала в себя мощь множества погибших, щедро зачерпнув ее из мира посмертия. И по ее словам просто не могла оставаться здесь, потому что процесс изменения уже пошел. После перехода ее тело поглотило еще и мощь осколка с Хесса. За счет этого она сохранила свое сознание и свой внешний вид. Там ей ничего не угрожает. Она сильнее всех местных обитателей. К тому же с ней Эйкер, тоже сохранивший свой разум. И палач. Последний, возможно, и рад бы нанести ей вред, но я наблюдал их в схватке. У Эвенда нет шансов, что он сам прекрасно понимает. Секунду помолчав, продолжаю. «Боюсь, мы не сможем вытащить ее прямо сейчас. Это... опасно. Айрин может уничтожить все здесь, включая нас с вами. Вообще все живое на континенте». Увидев, как застыло лицо офицера, спешу добавить. «Я отдал приказ Пашину. Он формирует отдельную группу для изучения мира по смерти. Если существует какой-то способ вернуть ее оттуда, мы его найдем и обязательно используем». Несколько мгновений он молча смотрит, изучая меня, потом задает внезапный вопрос: а остальные, помимо Эйкраярин, были же еще люди? Печально качаю головой. Мертвы, безвозвратно уничтожены в мире посмертия. Больше из наших людей никого не осталось. Мино коротко кивает. Понял. Я хочу быть в курсе следования и хочу в группу своего офицера. Чуть подумав. Соглашаясь с шефом канцелярии. Я тоже думаю, что это будет логично. Выберите кого-то толкового и регулярно проверяйте его на факт вмешательства в разум. Тот слегка хмурится. Это подозрение или предосторожность? Второе. Я верю Тадешу, но сейчас в его руках очень большая власть. И порой бывает так, что даже хорошие люди сильно меняются, получив такие полномочия. Шеф канцелярии сразу же уточняет. «Это значит, что мне стоит присматривать и за всеми остальными проектами, которые он курирует?» Печально усмехаясь, «Вам стоит присматривать за всеми, кто сейчас руководит империей. Не хотелось бы получить еще один заговор, когда мы будем уже совсем близко к победе». Тот, понимающе цокает языком. «По мере увеличения штата, я постараюсь вернуться к старому формату надзора со стороны канцелярии. Пока это невозможно, ввиду острой нехватки офицеров». Беседу прерывает Корвелла. Несмотря на полученные известия, девушка продолжает выполнять роль советника по дипломатическим и кадровым вопросам. Собственно, они занимаются этим на пару с Микой. Но призванная сейчас как раз участвует в процессе отбора претендентов на должности в восстанавливаемых министерствах, А вот сестра Джоэла предлагает обсудить варианты коммуникации с прибывшими республиканцами. Раз они в столице, надо попробовать выжать из них максимальную пользу. Когда вместе с ней приближаемся к залу совещаний, меня догоняет запыхавшийся вестовой. «Ваше императорское величество! Болрон!» Прерывается, чтобы перевести дух, и я уточняю. «Что Болрон?» «Присоединился к республиканцам на севере! Наше назначили его командующим армией!»